Тепло. Вот как будто она живая. Да вы приблизьте к ней руку, вы приблизьте,、Пожалуйста, приблизьте.、Ну, ну、да инструмент, да? Спасибо. Ну как? Да. Откуда дровишки ты? Глупо, глупо над ней смеяться. Это очень ценная скрипка. В каком смысле? В каком хотите, в таком и понимаете. И сколько жена по-твоему стоит? Ну, продажи не занимаюсь, не могу сказать. <смех> ну хорошо, а за сколько была куплена-то? Вот это могу сказать. Когда-то брат Федя выменял ее у кого-то в городе за мешок половы. Мешок чего? Ну, бобовой шелухи, говоря иначе. <смех> ну вы товарищи даёте. <смех> так ведь это когда было? В тридцать третьем голодном году. В то время люди золотые и бриллианты с радостью отдавали за буханку хлеба. Федя сам тогда ел и ходил, силы его были на исходе. Полова поддержала пево еще неделю целую, а все равно он ее отдал за скрипку. Понимаете теперь, почему она ценная? Ну, как сказать. И вот еще что. Незадолго до смерти Федя одному мне открыл тайну. Оказывается, эту скрипку. У него увидел профессор истории из Киева、так. и умолял продать ему. Тысячу рублей предлагал человек. Да не может этого быть. Да ты Владик зря не веришь, Иван Гаврилович пустое не скажет. Так тысяча-то по тем временам это будет здорово. Верно, верно. В то время на эти деньги можно было каменный дом и двух коров купить. Да. да. Так вот три раза профессор наведывался к Феде, но брат. Так и не уступил скрипку, не уступил. Между прочим, вы первый, кому я раскрываю эту тайну. Но, допустим, Иван Гаврилович, ты прав, эта скрипка что-то там стоит. Но ты глянь на нее, ты ей что, орехи колешь, что ли, или пыли с ковров выбиваешь? Ну, Владик, ну Владик. Да ну, чего? Там? Ничего, ничего, Мария, ничего. Владик шутит, я понимаю. На дело в другом. Это скрипка очень старая. Это ж скольким людям она служила Дофеди и меня. И я ее когда на войну пошел взял с собой. Три года она бывала и на снегу лежала и под дождем мокла, а один раз германец по ней из орудий полил. Да. Да, полил. Ух. Специально? А я и не знала этой истории. Ну, неужто вот по ней? Именно по ней. И、в Югославии дело было в горах. Он от нас совсем близко стоял метров в пятистах. А в нашей роте в тот вечер концерт устроили. И вот когда я заиграл цыганочку, германец даже расстердился. Как, мол, так. Я тут рядом спать хочу, а русский Иван веселиться и совсем меня не боится. И как пошел лупить фугасными. Ну, меня с грузовой машиной волной на землю сбросило, а скрипка в тыл полетела. Еле потом нашёл её в кустах. Да, ну, извини меня, Иван Гаврилович. Извини, что я <къем> так... В общем, сам понимаешь. Да ничего, ничего, ничего. Можно я скрипку повнимательнее рассмотрю? А почему нельзя? Пожалуйста. Так, так, так, так, так, так, так. Ах, чёрт, не заглянуть. Порожди-ка, пожалуйста. Ого! Да ты, Гаврилович, кажется, и сам не знаешь, что за скрипка у тебя в руках.、Т、товарищи, товарищи, товарищи! А ведь Иван Гаврилович прав. Его скрипка уникальная вещь. Подожди. Тише, тише. Я, я совершенно серьёзно говорю вам. Это редчайшая находка, редчайшая. Знаете, сколько скрипки лет? Сколько? Более двухсот пятидесяти. Да, ты, ты сюда перестанешь. перестанешь. А ты, Владик, не в шутку это? Какие шутки? А главное, товарищи, главное, вы никогда не отгадайте, чья это скрипка. Антонио Страдивари. Антонио. Антонио Страдивари. Извиняюсь, это моя скрипка. Ну да, я хотел сказать, скрипку сделал Антонио Страдивари, итальянец. Величайший мастер всех времён. В Кремоне жил почти три века назад. Только... Три века! Остор... Товарищи, осторожней, осторожней, этой вещи цены нет. Я поздравляю вас, Иван Гаврилович. Поздравляю с такой удачей. Рад за вас безмерно. Осторожней. Переложу все силы, чтобы о вас, вашей скрипке и о нашей цоколянке вскоре услышала вся страна. Иван Гаврилович! Иван Гаврилович, ну как я рада, как я рада, Иван Гаврилович! Музыку, музыку, музыку, музыку! Сыграй, Иван Гаврилович, ну все просят сыграть, Иван Гаврилович! Расстарялся я, товарищи, расстарялся я, а все-таки сыграю. А вернее, сама она вам сейчас сыграет.